Часть вторая. Глава первая. Дом большой, крытый жестью. На улицу шесть веселых окон с голубыми ставнями. Раньше станичный атаман жил, а теперь клуб ячейки РКСМ помещается. Год 1920. Нахмуренный промозглый сентябрь. Ночная темень в садах и в провулках. В клубе собрания. чат.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 пробывательскую обывательскую подводу и думать забудь. Пешком пойдем.